Глава восьмая. Клуб потусторонних. Кажется, здесь. Шелти остановил автомобиль напротив ветхого двухэтажного особняка. Веселенькое местечко, ничего не скажешь. Фредди Крюгер вышел из машины, угодил ногой в лужу и растянулся поперек дороги. «Да ты совсем ослаб, Фред!» — усмехнулся Шелти. Хлопнув дверцей машины. «Креби руками, а то тонешь. Крюгер молча поднялся И заковылял вслед за ним. Моросил мелкий дождь. Он то усиливался, то вновь затихал, Повинуясь прихоти переменчивого ветра. Был поздний вечер. Заброшенный сад перед домом Был мрачен и тих. Над входом в дом Тускло горел разбитый фонарь. Путники шли, по извилистой дорожке через сад. Пока они добрались до входной двери, Крюгер успел еще дважды свалиться лицом в грязь. Но идущий впереди Шелти не оборачивался и уже не пытался пошутить по этому поводу. Он взошел по низкой лестнице на крыльцо дома и постучал в дверь ровно семь раз. Подошедший сзади Крюгер споткнулся о ступеньку и грохнулся об крыльцо головой. — Чтоб тебя архангелы съели! — беззлобно бросил через плечо шелки, прислушиваясь к тому, что происходит за дверью. — Это дом Нэнси Томпсон! — промямлил Фредди, потирая лоб. — Не думаю. С той стороны раздались чьи-то шаркающие шаги. Чуть погодя, сиплый голос спросил. — Кто там? — Вам привет из преисподней. — сказал Шелти. — Да будет вечен ее огонь во веки веков! — откликнулись за дверью. — Ваше имя? — Шелти Догги. Громко лязгнули железные запоры, заскрипели ржавые петли. Дверь стала отворяться. Но не распахнувшись и на четверть, она неожиданно сорвалась с петель, придавив своей тяжестью открывавшего. — Не только мне сегодня не везет, — злорадно ухмыльнулся про себя Крюгер. Шелти переступил порог и щелкнул зажигалкой. В расступившейся тьме они увидели торчащие из-под двери чьи-то забинтованные ноги. — Помогите! — еле слышно прошептал их обладатель. Шелти поднял дверь и прислонил ее к стене. Крюгер остановился на пороге, с интересом вглядываясь в забинтованное с головы до ног существо, которое силилось встать с пола. Свободными от бинтов у него оставались лишь глаза, кончик носа и рот. И эти четыре узкие щели зияли на его замотанной ровными полосами голове, подобно черным дырам вселенной. Шелти протянул лежащему руку. Тот с готовностью схватился за нее своими забинтованными пальцами. «Спасибо. Вы Шелти Догги?» «Он самый. А меня зовут Фараон Трах. Трах, Трах, Трах». Страдалец тщетно пытался вспомнить собственное имя. «Я египетская мумия. Фараон Трах, Трах». «Может, Трахнатон?» — подсказал Шелти. Нет. «Вспомнил!» — радостно прошепелявил тот. «Бухнатон! Фараон Бухнатон!» «Очень рад!» «Добро пожаловать в Клуб Потусторонних!» «Кто это с вами?» Египетская мумия перевела взгляд на Крюгера. «Фредди Крюгер с улицы Вязов» — представил своего спутника Шелти. «Сними шляпу, Фред, не забывая об этикете!» Крюгер послушно обнажил голову и, кивнув мумии, скромно добавил. «Повелитель снов!» «Да? Счастлив познакомиться!» Тотчас откликнулся Бухнатон. «Кстати, что вы думаете по поводу толкования сновидений Зигмунда Фрейда?» «Ничего не думаю!» <свят> Честно признался Крюгер и шепнул на ухо Шелти. «Чего он от меня хочет?» «Забалтывается старик», — тихо ответил тот. «Он ведь разменял уже третью тысячу долларов!» Шелти взглянул на Крюгера, как крестный отец на своего непутевого сына. «Фунтов стерлингов», — передразнил он. Крюгер ничего не понял. Шелти окончательно сбил его с толку. «Кто здесь заговорил о деньгах?» Вдруг раздался выразительный с придыханием голос. «О, деньги! Назовите мне более презренный металл!» С верхнего этажа в холл спускался статный мужчина в шляпе и сапогах. В одной руке у него был подсвечник, другая крепко сжимала черный хлыст, которым он похлопывал себя по голенищу сапога. «Да, господа!» Нараспев продолжал он. На земле весь род людской Чтит один кумир священный, Он царит по всей вселенной, Тот кумир телец золотой. Но золотой телец может только мычать, а? Вдумайтесь, господа, Из-за коварного перезвона монет Никто уже не слышит вдохновенной музыки, Что нас окружает. «Люди гибнут за металл!» э, «Просто какие-то куплеты Мефистофеля», — хмыкнул Шелки. «Только не помню, э, из какой оперы». «Гуно Фауста», — снисходительно ответил неизвестный. «Я думал, Фауст Гуно». «Да? Вы правы, месье, я оговорился». Позвольте. — Представить, — сказала египетская мумия, — Эрик Деслер, призрак парижской оперы. — Да, это я, — с гордостью выпятил грудь призрак. «Эрик — Эрик! — радостно воскликнул Крюгер. Подойдя к нему, он коснулся его фрака рукой, словно желая убедиться, что это не сон. — Ты здесь! Разве тебя не пристрелили? В руке призрака дрогнул подсвечник. Лицо болезненно вытянулось. Глаза забегали. «Кристина! Не верю собственным глазам! Какими судьбами, любовь моя!» «Молчи! Не говори ни слова, ты здесь! О, как я счастлив!» Эрик опустился на одно колено и попытался поцеловать Крюгеру перчатку. «Позволь мне!» «Не позволю!» заорал Фредди, отскочив от него, как от прокаженного. «Не позволю! Опять ты за свое!» «Кристина, ты больше не любишь меня!» С горечью произнес Эрик. Он медленно выпрямился. «Вспомни, дитя мое, я научил тебя петь. Я подарил тебе голос, от которого можно сойти с ума. И вот расплата за мою благосклонность. Ты хочешь растоптать мою любовь?» «Хочешь выбросить ее на помойку, на съедение крысам?» «Да я никогда тебя не любил!» — взревел Крюгер. «И чего тебе вообще от меня надо?» Черты призрака Оперы исказились от гнева. Он шел на отступавшего к стене Крюгера, высоко подняв над головой подсвечник. С наклонившихся свечей на шляпу призрака капал горячий воск. Но он этого не замечал. Вы только взгляните, господа, на это неблагодарное дитя! восклицал он, показывая на Фредди своим дрожащим пальцем. О, чудушное дитя порока! Я не вижу в твоих глазах даже намека на сострадание. Но ничего, я тебя пручу! Он выхватил из голенища сапога хлыст и замахнулся. Я превращу тебя в синкопу. Крюгер закрыл лицо руками. Шелти перехватил руку Эрика за запястье и вырвал у него хлыст. «Остынь, приятель. Никаких крестин. Здесь нет и не предвидится. Она ведь еще не успела продать душу дьяволу». «Продать? Опять во о деньгах?» Печально вздохнул призрак оперы, опускаясь в кресло. Он посмотрел на Крюгера. — Здравствуйте, месье. Простите, не помню вашего имени. — Фредди Крюгер! — буркнул тот, приподняв шляпу. — Кажется, мы с вами встречались. Ну, конечно, у меня в опере. Эрик вдруг все вспомнил. — Это было ужасно. Это ваша мадемуазель в шубе. Из-за нее я забрызгал кровью все клавиши органа. — Как же вы уцелели? «Музыка! Вот мое единственное лекарство и спасение!» «Стоило одной молоденькой скрипачки наиграть мотив из торжествующего Дон Жуана!» «И мои страшные раны затянулись сами собой, и кровь опять зажурчала по жилам!» «Господа!» — сказала египетская мумия. «Как говорили древние фараоны, солнце уже закатилось!» Предлагаю починить дверь и пройти в гостиную.